Спирия. Новый декамерон. 29 новелл времён пандемии. Проект Декамерон. Сборник рассказов The New York Times. Предисловие. Кетлин Роупер. В марте 2020 года в книжных магазинах появилась книга XIV века Декамерон Джованни Боккаччо. Сборник "Навел", которые рассказывают друг другу флорентийцы, укрывшиеся недалеко от города в разгар эпидемии чумы. В Соединённых Штатах мы как раз ушли на самоизоляцию, учились сидеть на карантине, и многие искали советов в старинной книге. Когда коронавирус начал распространяться по миру, писательница Ривка Гэлчин обратилась в The New York Times Magazine, с предложением написать эссе о декамероне Бокаччо, чтобы помочь читателям понять нынешнюю ситуацию. Идея нам понравилась, но мы задумались: а что если составить собственный декамерон из новых, написанных во время карантина вымышленных историй? Мы обратились к авторам, попросив их кратко изложить суть будущих рассказов. Кто-то писал роман и не располагал временем, кто-то занимался детьми и не мог представить себе, как в таких условиях вообще можно работать. Кто-то ответил: "Боюсь, для части моего мозга, отвечающей за художественный вымысел, нынешний кризис не станет источником вдохновения". Мы поняли. Мы начали сомневаться, что наша идея жизнеспособна. Однако позже, когда вирус принялся за Нью-Йорк, Когда все были напуганы и подавлены, мы услышали нечто иное, обнадеживающее. Заинтересованность, вызывающая жгучее любопытство замыслы. Романисту Джону Рэю захотелось написать о молодом испанце, отдающем на прокат своих собак, чтобы помочь тем, кто намерен делать вид, будто выгуливает питомцев, таким образом обойти ограничения, налагаемые комендантским часом. Моана Ават думала начать рассказ с того, что в сороковой день рождения женщина, желая сделать себе подарок, идёт в дорогой салон, решившись на неприятную косметическую манипуляцию. В салоне ей предлагают совершенно новую, экспериментальную процедуру, суть которой заключается в стирании плохих воспоминаний с целью глубокого очищения, питания и разглаживания кожи. Чарльз Ю сообщил нам, что у него несколько идей, но одна мне наиболее интересна. История, рассказанная под двумя углами зрения. Вирус и алгоритмы поиска в Гугле. Историю Маргарет Этвуд вообще-то рассказывает группе землян инопланетянин с далёкой планеты, откомандированной на Землю в рамках межзвёздной программы. Вот и всё. Весь замысел. Как мы могли сказать нет? Нам захотелось прочесть их произведения. Мы заказали даже слишком много для журнального номера и быстро с болью поняли, пора ставить точку. Когда пошли рассказы, мы хоть и переживали один из самых тяжёлых периодов в жизни, увидели: писатели создали искусство. Мы не ожидали, что ему удастся преобразовать нынешний кошмар в нечто столь впечатляющее. Это лишний раз напомнило, как хорошая литература может с одной стороны унести человека вдаль от самого себя, а с другой каким-то образом помочь ему ясно понять, где он находится. Журнал вышел 12 июля, когда в Соединённых Штатах бушевала очередная вспышка вируса. Незамедлительно последовала восторженная реакция читателей. Наши почтовые ящики наполнились письмами, где говорилось об обретенном в рассказах утешении. Что может быть лучшим стимулом для сборника, будь то в виде журнала или книги, которую вы держите в руках, чем желание принести радость и утешение в темное, нестабильное время? Надеемся, вы читаете ее в добром здравии.